Глава 20. Я старалась рассказывать без подробностей и лишних объяснений, начав с незабываемой встречи жениха и его глупенькой невесты. Умолчала я лишь о своей душе, и все равно мое повествование заняло достаточно много времени. Ответив на возникшие у хозяйки вопросы, я наконец-то тоже смогла задать волнующие меня и узнала, куда и к кому мы попали. Оказалось, мы действительно вернулись на тот же материк, с которого нас увезли. Но вот только волны и ветер доставили нас к берегу не просто далеко от того места, с которого мы начали это незабываемое плавание, а очень далеко — в королевство Нурин. Королевство Ауриндия, а вместе с ним и граф Двардский, оказались давними и непримиримыми врагами великого королевства Нурин — Три века назад два добрых соседа, два короля не поделили юную принцессу, дочь южных песков и палящего солнца, красавицу Амалию, и вступили в войну, надеясь, что победитель получит руку при лестнице от ее отца, короля Рауфа, правящего пустынным народом, проживающим в королевстве Суали. Но они просчитались. Узнав о своих воинственных поклонниках, Девушка сбежала с молодым магом из своей охраны, и ее след затерялся в знойных песках, а два соседа так и не смогли помириться. С тех пор военные конфликты стали обычными для двух соседствующих королевств. И даже по прошествии веков, невзирая на смену правителей, ни о каком примирении и речи пока не идет. Побережье, на котором мы высадились, часто посещают работорговцы и пираты. Но они, наученные горьким опытом, не рискуют соваться в шепчущий лес, ибо никто и никогда не возвращается из него обратно на берег моря. Из каменного мешка, в который попали бывшие пленники, как оказалось, есть выход. Сложный тяжелый путь через горы, но есть. Вот только люди всегда принимают неверное решение и пытаются пройти через лес. То, что прошли мы, можно назвать чудом. Леди Юлиана пришла в свое время в лес в поисках убежища, и он укрыл ее, а со временем принял как свою хранительницу. Именно с тех пор ходу в него простым людям нет. Мои перекорёженные самоуверенным магом магические потоки не позволили ей своевременно обнаружить наше присутствие. А затем и лес принял нас... И именно поэтому Юлианна, к своему собственному изумлению, почувствовала наше присутствие уже у самого своего порога. Взбешенная и негодующая отправилась вершить суд и назначить наказание, но из этого у нее ничего не получилось. Лес выказал нам свою симпатию, а она, уверовавшая в свое могущество, допустила ошибку, недооценив своих гостей. Отвечая на мои вопросы, хозяйка не сводила с меня сурового взгляда. Но я с удивлением заметила в ее глазах смешинки и поняла, что леди скучно, и мы для нее лишь новое развлечение. Сама леди — сильный маг-бытовик, наследие папы, а еще высшая, по силе, ведьма, наследие мамы. Отец у Юлианы был королем Нурина, а вот мама... Мама в свое время была его фавориткой, и дочку она родила, как и полагается, вдалеке от королевского двора в родовом поместье. Да вот беда! Незаконно рождённая дочь так и осталась единственным ребенком короля. Спустя год после ее рождения одна из его жертв — молодая ведьма. За бешеный нрав, побои и надругательство, умирая, прокляла его. Да так что ни маги, ни ведьмы снять проклятие не смогли. Отдала девушка последние крохи своей жизни, пожертвовала перерождением, но отомстила за себя. Вот тогда-то и вспомнил король о дочери. И именно тогда у десятилетней ведьмочки погибла мать, так и не сумевшая разлюбить бешеного короля. И появился отец. А в королевстве начались гонения ведьм с использованием опыта ненавистных соседей. Запылали на городских площадях костры. Выросли, как цветы после дождя, белые храмы святош. Сейчас в обоих королевствах ведьм нет. Ну как нет? Почти нет. Магичек, впрочем, тоже почти нет. А сильных обученных так точно. Король очень родил за свою безопасность, Да только опоздал ровно на 10 лет, ибо его дочь уже была ведьмой и непростой, а вполне обученной и умеющей учиться самостоятельно, используя для этого дневники и книги матери. В 18 лет единственная выпускница магической академии женского пола стала дипломированным бытовым магом, а после скоропостижной, как было объявлено, смерти отца королевой. Незабвенный батюшка умирал тяжело и толко, а любящая и скорбящая дочь не отходила от его постели, не уставала напоминать ему обо всем, что он сделал не только с ней и ее матерью, но и со многими другими женщинами и девушками. Почему она оказалась в этом лесу, я в этот день так и не узнала, потому что расстроенная воспоминаниями женщина прервала наши посиделки угоревшего ярким огнем камина. Отконвоировав нас в небольшую комнатку, находящуюся как раз за одной из так заинтересовавших меня дверей, приказала отдыхать и не показываться ей на глаза до самого утра. Вот только интересно, как я узнаю о том, что наступило утро? Окошек-то в комнате нет. А комната, конечно, заслуживает отдельного описания. Мягкий ковер... Небольшой столик у огромного зеркала, пара стульев, кресла и, конечно, кровать. Большая, уютная, обещающая неземное блаженство усталому путнику. «Впервые за последний месяц я могу уложить ребенка спать на мягкую постель, застеленную белоснежным бельем, посмотреться в зеркало и, наконец-то, взглянуть на себя, заняться собой, не опасаясь нападения». Уже давно уснул растревоженный мною ангел, а я все не могла оторвать глаз от той, что отражалась в зеркале. Это была не я. Нет, сильное натренированное тело было удивительно схоже с моим прежним. Но вот рост. Раньше я была выше, намного выше. А еще грудь. Она была больше моей прежней, но это и к лучшему. При смене облика или простой маскировки это может существенно облегчить мне жизнь. Вполне сформировавшаяся девушка и худенький юноша, на взгляд простого обывателя, никогда не смогут сойти друг за друга. И если на вас напал юноша, то встреченная через несколько мгновений девушка тут точно ни при чем. Но глаза, глаза приметные. Форма моя, а вот цвет... Большие, чуть вытянутые к вискам, но не черные, а голубые. Такие, как у Ланьи. Волосы теперь действительно густые, черные, но вот белоснежные, искрящиеся прядки в них — это не моё. И, как мне кажется, Ланье тоже не имеет к ним никакого отношения. Это Двардский, это его молния, его эксперименты. Их тоже придется скрывать. Овал лица тоже не мой, и губы не мои. И всё же я человек, девушка. Пусть выгляжу моложе, не на девятнадцать, а на шестнадцать, а парнишкой еще моложе. Но возраст — дело наживное. Главное — остаться в живых. Ведь мне есть ради кого жить, ради кого бороться. Не знаю, как дальше сложится наша жизнь, но одно я знаю точно — Я сделаю все, чтобы ангел не просто вошел в великосветское общество, а сделал это с гордо поднятой головой. Своим внешним видом я осталась довольна, предоставленными апартаментами тоже. Вот только желанное сердцу удобство найти бы еще, и можно присвоить им разряд люкс. Ах, если бы малыш не спал так сладко, то смеялась я бы сама над собой громко и долго». А так, я ведь нашла удобство-то. Сначала нашла две небольшие дверки, одна из которых вела в довольно вместительную гардеробную, а вот вторая... Это было очень маленькое помещение с одним-единственным предметом мебели — тумбочкой. Довольно долго я честно смотрела на нее, пытаясь понять, зачем она спрятана в этом помещении. Не придумала, решила потрогать, рассмотреть. Рассмотрела. Оказалось, все просто. Открываешь дверку, откидываешь к стене верхнюю панель, и предстает перед глазами нуждающихся что-то очень похожее на каменное ведро без дна с толстыми гладкими стенками. Ухахатывалась я долго, и потому не сразу смогла оценить удобство данного приспособления. Камень оказался теплым, яма бездонной, И встал ты с этого чуда, чистым, как младенец. Вот только тумбочка. Это я мелкая, а если гость с более пышными формами окажется, застрянет или не войдет, а мелкого засосет или нет. Как-то в доме графа я на такие мелочи внимания и не обращала. Жива буду, займусь модернизацией, а пока спать долго с удовольствием. Утро у нас не было, был сразу обед, ибо только к обеду мы проснулись и вышли из своих апартаментов. Тогда же узнали о том, что еще одна дверь из гостиной ведет в комнату, предназначенную для умывания и купания. Небольшая каменная чаша, сделанная в виде цветка, вырастающего прямо из пола вместо раковины, поразила мое воображение». Если бы не смогла потрогать и убедиться в том, что она действительно каменная, не поверила бы своим глазам. Небольшой фонтанчик воды неустанно искрился в ее середине, причем в самой чаше вода не скапливалась. Количество всевозможных фонтанчиков впечатляло, так же, как и большая глубокая вытянутая каменная чаша, расположенная чуть в стороне. Вот она была похожа на наши ванны. Только откуда берется вода и куда она уходит, я так и не поняла. Она просто наполнилась, стоило только пожелать. Ванна с пеной, жидким мылом в горшочках и бальзамом для волос. Что еще нужно женщине для счастья? Не очень-то и много. И опять же, к счастью, хозяйка этого поистине замечательного дома была в хорошем настроении. и за обедом, поданным нам все той же невидимой улей, я смогла задать оставшиеся у меня вопросы и получить на них ответы.